Глава 24. Те пару минут, что нам пришлось провести в ожидании остальных участников приватной беседы, показались мне томительной вечностью. Я не знала, куда деть свои глаза. То ли с преувеличенным интересом рассматривать корешки книг в книжном шкафу позади королевы, то ли уставиться в распахнутое окно, а то и вовсе уткнуться взглядом в ногти своих рук. Аккуратные, чистые вполне аристократичные руки – Спасибо занятиям зельеварением, это стезя не терпит расхлябанности и грязи. Я действительно могла бы оказаться дочерью какого-нибудь важного советника при дворе в другой жизни. Вздохнув, перевела взгляд на подругу. Та держалась на удивление легко, будто не мы ждали аудиенции у королевы, а сама Бриги была той самой королевой, скучающей в своем кабинете. Невольно отметила сходство подруги с ее величеством Аулин. Тот же цвет волос, только у Бриги он был более насыщенный, а у королевы темнее на тон и как-то тусклее. Пока-то Покатые плечи, горделивая осанка, глаза. Я даже несколько раз замотала головой, прыгая взглядом от одного лица к другому. Боги, у них совершенно одинаковые глаза. И как я раньше не замечала. Единственное отличие было в цвете, но форма, разрез, да и вообще все. Еще раз удивилась, как другие не замечают столь очевидное портретное сходство. «Позвольте, в дверях появился ряд». Я невольно выдохнула с облегчением. «Жив. Уж не знаю, почему, на меня преследовал иррациональный страх, что с моим зельеваром могло случиться что-то страшное. Но вот он, такой же красивый и обаятельный, как всегда, стоял в нескольких метрах от меня. Я поймала его внимательный взгляд и легкую улыбку, адресованную только мне». «Входи, только тебя ждали», — ответила королева без привычной улыбки. «Это меня насторожило. Если уж любимчику своему не захотело показать расположение, то что ждало нас?» Ряд поклонился королеве и устроился в кресле между мной и Бригеттой. «Итак, мы пережили покушение», — заговорила королева почти безэмоциональным тоном. «Лорд Латар заключен под стражу. Сейчас его пытают, чтобы выявить всех причастных». Я тяжело сглотнула. Невольно перед глазами всплыл наш с предателем разговор. Да, я обо всем рассказала Риаду, а тот должен был передать королеве, но... Ваше Величество, все же обратилась я к королеве. Она хмурилась и кивнула, разрешая мне продолжить. Я бы хотела, если, конечно, можно, избавиться от соглашения с лордом Латаром, которое была вынуждена подписать для того, чтобы мы смогли поймать предателя. Королева Аулин хмыкнула. Изящным движением руки она достала из ящика стола пергамент, развернула его еще раз, пробежалась взглядом по строчкам и отдала мне. «В нем больше нет нужды. Все, кто должен был, уже ознакомились с ним. Эта улика больше не нужна. Можешь разорвать соглашение, Эмма». Я выдохнула с облегчением. «Вроде казнить на месте меня не будут». Взяв злополучный документ, я собралась было порвать его на мелкие кусочки, но вспомнила, что тот был запитан магией. Не так просто расторгнуть подобные договоры, скрепленные волшебством. «Простите, я запнулась. Не сочтите за наглость, не могли бы вы помочь с этим?» В отличие от меня, королева обладала более сильной магической искрой, да и власть монарха накладывала определенные полномочия. Для расторжения подобных договоров мне нужен был либо очень сильный маг, либо судья, либо самая высшая инстанция в государстве — королева. Легкая улыбка скользнула по лицу Аулин. Она выставила руку вперед, принимая договор. Затем на наших глазах она за считанные мгновения испепелила опасную бумагу и с легкой брезгливостью скинула пепел в небольшую урну на краю стола. Я же почувствовала, как с моей души словно камень свалился. Дышать стало легче и свободнее. «Если с этим покончено, я продолжу», сказала она, вытирая руку белым кружевным платком. Конечно, все молча закивали, кто же смелится перечить. «Благодаря вашим усилиям и работе внутреннего сыска опасные заговорщики пойманы и будут осуждены согласно их злодеяниям. Что же касается лорда Латара? Он будет казнен на закате. После того, как палач закончит с допросом и получит исчерпывающую информацию по соучастникам. Я снова тяжело сглотнула, невольно коснулась шеи, представив казнь на площади. Жутко. При всей моей нелюбви к страуду я не желала тому смерти. Но понимала королеву. Она не могла себе позволить оставить в живых того, кто покусился на жизнь монарха. Это стало бы для всех свидетельством того, что королева слаба, и положила бы начало новым и новым покушениям. К сожалению, казнь Страуда должна была стать той показательной поркой, которая в будущем держала бы всех, помышляющих о захвате власти, в тонусе и страхе. Что же касается нашего родства, королева взяла со стола другую бумагу. Я с легкостью узнала то подтверждение от главного мага столицы, Треверуса Маджирайского Третьего, магистра Белой башни, которым бравировал в больном зале Страут. Будет проведена проверка. Если она подтвердит то, что ты моя дочь, ты получишь полагающееся положению почести. Я поняла, что пришло время открыть королеве нашу с тайну. Найдя взглядом подругу, я улыбнулась ей, а Бриги кивнула, молча соглашаясь со мной. «Ваше Величество», — заговорила я, не в силах удержать расплывающуюся улыбку, Прежде чем вы отправите меня для повторного анализа, я хотела бы сказать нечто важное. Слушаю, ответила королева, даже не употребив Плюралис Маджестатис. Я рассказала о том, что поведала нам старая нянечка о событиях той судьбоносной ночи, когда на пороге пансиона появились две корзинки с новорожденными девочками. Примечание. Плюралис Маджестатис. Латинское плюралис маджестатис, множественное величие. Местоимение множественного числа, используемое в речи о себе монархами и другими высокопоставленными сановниками. Примечание автора. Конец примечания. Словно по волшебству я снова очутилась рядом с нянечкой Бранни в полутемной гостиной ее комнат. Я даже почти услышала потрескивание бревен в камине, и, казалось, ноздрей коснулся аромат горячего фирменного чая нянечки. Я рассказывала, а у самой в ушах звучал любимый такой родной голос Бранни. Я помню ту ночь. Это была одна из тех ночей, в которой непременно случается что-то судьбоносное. Громыхала гроза, ливень стоял такой плотной стеной, что ничего не было видно перед собой на расстоянии вытянутой руки. А фиолетовые молнии, прочерчивающие чернеба, то и дело нравились ударить в землю рядом с носками ботинок. В ту ночь именно мне выпало дежурить у дверей пансиона. Вы сами знаете, что каждую ночь непременно кто-то должен следить за порогом пансиона, ведь малышей, которых приносят по той или иной причине... Нельзя долго держать в корзинках на пороге. Замёрзнут, заболеют и умрут, не дожив даже до имя речения. Мы тогда лишь дружно закивали, подтверждая сказанное нянечкой, и нетерпеливо заёрзали в своих креслах, ожидая открытия самой страшной тайны. Сначала я не расслышала стука в дверь, да и неудивительно. Гром стоял такой, что стены сотрясались. Но когда прозвенел звонок, подвешенный у входа, я моментально бросилась к дверям. Было страшно представить, как напугался несчастный детенок, волю богов подброшенный к нам в такую ночь. Когда я распахнула дверь, та с громким хлопком отлетела к стене, прижатая ураганным порывом ветра. Я словно под душ попала, моментально промокнув от тяжелых, хлестких капель дождя. Корзинку с малышкой я скорее на ощупь нашла, нежели увидела. Бедный младенчик, даже не пищал. Холодненький, весь мокрый, с посиневшими от холода губами. Я тут же кинулась к камину. Поставив корзинку на кресло, я начала судорожно вытаскивать все промокшие пелёнки, чтобы поскорее обтереть малышку, переодеть в сухой и согреть. Тогда-то я и узнала, что это была девочка. Маленькая, бледненькая, с ярким рыжим пушком на головке особенно сильно выделявшимся на бледной, почти синюшной коже. Едва я закончила переодевать девочку, как звонок со стороны двери снова заставил меня мчаться к порогу пансиона. Я не смела позволить себе промедлить ни минутки, ведь там могла замерзать еще одна бедненькая девочка или мальчик. Со второй корзинкой все повторилось, как и с первой. Бледный замерзший младенчик, укутанный в насквозь промокшие ткани. Я поставила корзинки рядом, а малыша, коптерев, переодев и обогрев, оставила сопеть возле камина. Две крохотные девочки, словно сестренки. Только одна была рыженькая, а вторая настолько светленькая, что сразу и не видно было, есть ли у нее вообще волосики на головушке. Мы с Бригитт тогда переглянулись и улыбнулись друг другу невольно почувствовав себя участниками событий той ночи. Мы прониклись атмосферой чудесного спасения и единения двух детских душ. «Признаюсь, в том была моя вина», — вздохнула, добавила нянечка. «Стоило более внимательно относиться к личным вещам подкидышей. Но мне было важно не допустить, чтобы малышки погибли из-за холода и воспаления легких, поэтому...» Когда пришла директриса и спросила, где чьи вещи, я лишь указала на две корзинки, стоявшие рядом, и честно призналась, что не запомнила, какая от какой девочки. Меня, конечно, пожурили, но в итоге директриса сама оформила девочек, а меня отправила досматривать за младенцами. Потому как даже мои старания могли оказаться напрасными. Ведь мы не знали, сколько девочки провели времени под ливнем. Они могли просто не дожить до следующей недели. Но, как вы уже поняли, девочки оказались сильными бойцами и выросли вон в каких подружек. Мы снова заулыбались друг другу, а после оставили нянечку, пребывая в растрепанных чувствах. Учитывая информацию, которую мы узнали от Бранни, могло оказаться так, что дочерью королевы была вовсе не я, как того хотел Страут, а моя лучшая подруга. С того времени я начала приглядываться к Бригге и стала замечать ее сходство с ее величеством королевой Аулин. Именно тогда мы решили заменить мою кровь на кровь Бриги, когда Страут потребовал от меня флакончик для анализа и подтверждения родства с королевой. Да, мы рисковали, особенно я, в случае, если дочерью королевы была бы все-таки я, кровь Бриги дала бы отрицательный результат, и одним богам известно, что сделал бы со мной этот предатель. Но боги оказались добры к нам. Бриги действительно была дочерью королевы. А я... Я почувствовала, как с моих плеч свалился многотонный груз. Я не хотела быть принцессой, не хотела, чтобы за меня решали, с кем мне жить, с кем общаться, в чем ходить и прочее, прочее. Я слишком любила свободу и привыкла во всем полагаться лишь на себя, ну и на лучшую подругу, чего греха таить. После того, как я закончила свое повествование, в кабинете королевы повисла гнетущая тишина. Аулин молчала, разглядывая каким-то пустым взглядом меня и Бриги, перескакивая с одного лица на другое. Наряда я даже смотреть боялась. Вдруг теперь, когда он узнал, что я никакая не королевская дочь, он разлюбит меня? Что ж, все же подала голос королевы, когда тишина стала невыносимой. Боги снова сыграли с нами злую шутку. Мы уже смирились с тем, что дитя чудом уцелело. Но было особо жестоко обнадежить нас, что наша дочь хотя бы обладает талантом и даром к зельеварению, а после ткнуть носом в то, что это ошибка. И родная дочь оказалась абсолютно бесталантной пустышкой. Я с испугом взглянула на Бриги. Кому понравится, когда мать говорит подобное о своем чаде, Но подруга сидела с неизменной улыбкой на лице, всей своей выдержкой, превосходя разочарованную королеву. Именно сейчас я отчетливо поняла, насколько Бриги сильна духом и насколько она сильнее своей злобной черствой матери. Когда мы вышли из кабинета королевы, пожелавшей остаться одной и все обдумать, я взяла подругу за руку и прошептала. «Ты как? Не сильно расстроилась?» На что Бриги ободряюще похлопала меня по руке, и сказала. «Дорогая, я не рассчитывала на то, что у королевы внезапно проснется ко мне неземная любовь. Я помню, что она желала избавиться от родной дочери, и уже одно мое существование для нее подобно самому страшному наказанию. Но мне плевать, я отлично проживу и без ее ядовитой материнской любви. Главное, теперь мне не нужно думать о том, где раздобыть кусок хлеба и крышу над головой. А об остальном я позабочусь сама». Но как же, — растерянно забормотала я, — как же договорные браки, ограничения свободы и прочее? Милая, — Бригит даже остановилась, взглянув мне в глаза, она доверительно сказала мне. Королева даже не представляет, с чем ей придется столкнуться, если она пожелает меня к чему-то принудить. Уж, мужа, я себя выберу сама, можешь даже не сомневаться в этом. Я нервно хихикнула. Ну да, в этом я точно не сомневалась. Уже внутри покоев мы разделись. Бриги тактично ушла в мою спальню, оставив меня с рядом наедине. Почти. Я успела заметить Халана на подлокотнике дивана, прежде чем кот беззвучно растворился в воздухе. Как бы не так. Я прекрасно знала, что любопытный кошак останется подслушивать нас рядом. Но меня это не сильно беспокоило. В отличие от того, как лорд Веран отреагирует на только что открывшуюся информацию... «Ведь до сих пор он пребывал в неведении наших сбриги-делишек. «Почему?» — спросил Риа, остановившись посредине гостиной и посмотрел мне в глаза. «Почему ты не сказала мне раньше?» «Это что-то изменило бы», — осторожно поинтересовалась я, чувствуя, как все мое естество буквально заледенело от дурного предчувствия. «Ну все, сейчас он скажет, что все чувства прошли и меня заждались в пансионе». Я сама не поняла, в какой момент на щеках появились слезы. Всхлипнув, со злостью стерла предательскую влагу и смело взглянула в лицо королевскому зельевару, готовая принять любую правду, какой бы жестокой она ни оказалась. «Эмма!» В голосе ряда послышалась такая теплота, что я заставила себя не дышать и не моргать, чтобы не удариться в позорную истерику. «Да что происходит?» Шагнув ко мне, Ряд отвел мои руки в стороны, мешая вытирать бегущие по щекам слезы. «Что ты себе успела придумать, дурочка моя?» «Нет, нельзя так!» Я все же зарыдала. Переполненная эмоциями, с напрочь расшатанными нервами, я просто не смогла сдержать хлынувшие наружу чувства. Ряд притянул меня к себе, обнял и прижал к груди. Он гладил меня по волосам и что-то говорил, но из-за рыданий я далеко не сразу смогла разобрать его слова. «Ох уж эти женщины!» — вздохнул Риад, не переставая успокаивать меня мягкими поглаживаниями. «Эмма, в десятый раз уже говорю, я ничего плохого не имел в виду. Просто мне было бы приятно, если бы такие новости я узнал от тебя, а не в присутствии кучи лишних людей. Почему ты не сказала мне, что ты не дочь королевы?» «А сам как думаешь?» — прерываясь на всхлипывание, спросила я. «Я же больше не принцесса!» «Ох уж эти женщины!» — снова повторил Риад и закатил глаза. А после широко мне улыбнулся. «Ты даже не представляешь себе, как я рад!» Искренняя радость в голосе Риада меня ошеломила. «Как? Как можно радоваться упущенной выгоде? Как это?» Озвучила свои мысли я, даже немного успокоившись и перестав схлипывать после каждого слова. Я полюбил обычную девушку, а не принцессу, и очень рад, что носителем королевской крови оказалась не ты, а твоя подруга. Я подумала, что ослышалась. Как? Он сказал «полюбил»? Ряд впервые сказал о своих чувствах так открыто. «Полюбил?» — переспросила я, желая убедиться, что он не оговорился, и мне не послышалось. Неужели ты до сих пор этого не поняла? Удивился ряд. А я настолько растерялась от внезапного признания, что даже не знала, что ответить. Уж не знаю, как долго мы бы стояли вот так, молча глядя друг другу в глаза и не находя нужных слов, если бы не вездесущий халан. Появившись на столе в метре от нас, он с умным видом окинул нас взглядом и задумчиво произнес. «Я уже думал, вы никогда не созреете, лупые человечки. Ходят вокруг да около, а признаться друг другу не могут, мучаются, страдают, а двух слов связать не могут». «Халан!» — одновременно воскликнули мы и, снова посмотрев друг на друга, засмеялись. А потом ряд склонился и поцеловал меня. Так нежно, так сильно, с таким пылким чувством, что у меня закружилась голова. От любви!» и всеобъемлющего счастья.